глава четыре в тени деревьев графине стало легче тень прохлада окутали ее словно покрывалом. она даже перестала волноваться что бродит поаноищу без чулок и ветер шевелит тонкий подол забираясь в разрезы шертяного платья в своем замке она носила пенюар поверх рубашки только в спальне а здесь Такая одежда считалась достаточной в летнюю жару. Зимой и орки, и эрченки надевали под длинные туники и платья меховые штаны или шерстяные чулки у грубой вязки. Накидывали сверху не одно шерстяное плотнище с разрезами по бокам, а плотное одеяние, похожее на меховой мешок. Носили и суконные плащи, перенятые у людей, и валяные шапки, рукавицы и сапоги. Летом большая часть мужчин ограничивалась воинским поясом с бляхами до да коротким подобием юбки из тканых или кожаных полос. Пока графиня шла по становищу, насмотрелась на крепкие зеленые торцы. Мужчины постарше даже в жару носили кожаные жилеты. Присмотревшись, Делиана поняла, чем моложе был орк, кему же его воинский пояс и глажа жилет. Если на выделанной коже есть вышивка, значит мужчина уже хороший воин, и пояс его звенит бляхами побед. По а ниже свисают косточки или кусочки рога, которыми отмечают десятки овец, коз и коней в табуне. Старики носили меховые жилеты, богато расшитые разноцветными нитями, кисточками из конского волоса, медными кольцами. Старухи надевали такие же овчинные жилеты поверх длинных платьев, а в косы вплетали крашеный конский волос. Но все это графиня Корф видела и раньше, в малом становище возле своего замка, просто не обращала особого внимания. С орками она вела торговлю, вполне удачно меняя соль на мясо, шкуры, овечью козью шерсть и целебные степные травы. Ее замок нуждался во всем этом, а зеленокожим кочевникам нужны были соль, мука, металлические иголки, тонкие шелковые нитки и цветные ткани. Еще орки покупали дерево, доброе и крепкое, на изготовление повозок, оснований для шатров и сундуков, и бросовое для костров, мелких поделок и нужных в хозяйстве вещей. Графиня сочла удобным такое положение дел и давно приказала своим людям высаживать на месте вырубок новые деревья, использовать под новые посадки пустошные земли и даже границу графства обозначила, высадив желуди тремя плотными рядами. Пусть деревца пока малы, Зато потомки будут ей благодарны. Зато потомки будут ей благодарны. Ведь такую границу придется прореживать, а молодые дубы отлично продаются. Дойдя до ручья, молодая женщина остановилась, приглядываясь к тому, чем воды занимались орчанки Дел тут было много. Кто-то придавливал камнями на мелководье тяжелые кожи, чтобы потом выделать их. Кто-то в стороне месил глину и заворачивал ее жирную и блестящую в мокрую овчину. Кто-то уже лепил горшки и крынки и ставил в тень, чтобы просушить перед обжигом. Тут же в тени сидели мастерицы с челноками в руках. Они перебрасывали яркие нити, сплетая красивые пояса с пышными кистями. Рядом сидели девочки и тоже занимались рукоделием. Кто-то плел поясок, кто-то соединял полоской кожи половинки сумки, кто-то плел оберег из медных и коралловых бусин. Особенно усердные еще и нарезали на полоски кусочки выделанной кожи и украшали ее тесненными узорами. В общем, ручей был местом ремесла судя по тому, как все было устроено, здесь всерьез работали каждый день. При этом местность вокруг ручья выглядела довольно аккуратно. Делиана присмотрелась и поняла, что мусор, обломки и отходы складывались в яму, которую потом закапывали. А ведь граф Корф и другие аристократы нередко называли орков воинственными лентяями и грязными дикарями. Вверх по течению раздавались веселые крики, плеск воды и какой-то шум. Делиана поманила свою спутницу ближе и спросила. «Что там?» «Купается», — ответила девчонка. Они немного прошли вдоль ручья и обнаружили тихую заводь, в которой плескались арчанки. Женщины постарше мыли детей, молодые девушки сидели на берегу, расчесывали и сушили на солнце длинные черные косы. «А мужчины где моются?» — вдруг спросила Делиана и покраснела. Вопрос прозвучал слишком неприлично для благородной леди. «Воины моются вечером», — ответила тырта. «Днем они возле стад, пригонят скот доить и помоются и поедят. А вечером будут танцы». Делиана покивала. Она не очень знала, как у орков все устроено, но понимала, что травы возле постоянного становища нет совсем. Орки потому и кочуют, что их стадам нужна трава. Этот стан остается на месте, потому что в нем живут ремесленники, старики и женщины с младенцами. Да и то они все. Однако все время кочевать невозможно, вот и меняются семьи в становище. Одни уехали, другие приехали. Поставили шатры на те же места, разожгли огонь на старом кострище. А людям кажется, что стан стоит незыблемо, как каменные человеческие города. У воды графиню начали одолевать насекомые. Она отмахивалась от них сколько могла. Потом ее беду заметила Арчанка средних лет. Подошла, потрогала тонкую белую кожу и сказала. «Белая, сладкая, едят. Вот, держи». И сунула ей в руку горшочек. «Что это?» спросила Делиана у тырты. «Насекомых отгонять», ответила девочка. «Надо мазать. Стада пригонят». Тут будет жух, сколько кусалок. Графиня понюхала содержимое горшочка. Пахло полынью, овечьим жиром и чем-то знакомым. Кажется, этим самым пахли ворки приезжающие в замок. А еще запах вдруг всколыхнул в память зеленую крепкую грудь в кожаных ремнях, черные пряди волос на зеленой коже. Судорожно вздохнув, Делиана нанесла мазь на лицо, руки и немного посомневавшись, на ноги. Девчонка одобрительно кивала и хлопала в ладоши. Потом они бродили у ручья до заката, присматриваясь к мастерам, бросая в воду камушки, а когда солнце склонилось за горизонт и вдалеке раздался звук колокольчиков, Тырта потянула Делиану в становище сейчас дойка будет потом ужин и рулын дождет графиня послушно шла за девочкой, но в какой то момент поняла что они поднялись на невысокий холм и с него открылся вид на освещенный закатным солнцем стадако овец и коней корчанки с ведрами в руках выходили из становища усаживались на маленькие скамеечки и ставили рядом ведра и крынки Животные сами подходили к ним, чтобы избавиться от тяжести в налитом вымени. Получали несколько кристалликов соли с ладони и подставляли бока ловким зеленым пальцем. Мальчишки и девчонки сновали от матерей к шатрам, унося посудины с молоком под защиту войлочных крыльев. А животные все шли и шли. Когда дойка закончилась, пастухи увели скот поить а потом в небольшие загоны, расположенные ниже по течению ручья. Оставив возле загона сторожей собак, большая часть мужчин вернулась в стан и занялась делами. Кто-то отправился мыться, кто-то сначала делал мелкие, но важные дела, вроде починки упряжи, окапывания шатра или заточки оружия, кто-то играл с детьми, пока на очагах доходил ужин. Женщины занимались молоком, цедили, разливали в глиняные крынки, опускали крынки в ямы, выкопанные в земле и прикрытые шкурами. В этих своеобразных погребах молоко дольше оставалось свежим. Кто-то снимал сливки, кто-то сбивал масло, некоторые достали большие котлы, чтобы варить сыр. Все были при деле, от стариков до детей. Только Делиана смотрела на все эти хлопоты со стороны. Когда солнце село окончательно, семьи собрались у костров. В воздухе поплыли запахи мяса, вареного теста, крепкого травяного отвара и кислого молока. Тырта привела графиню к шатру шаманки, и та сунула женщине огромную миску с вареным мясом, сдобренным травами и корешками. Ешь, госпожа соленых камней. Тебе силы понадобятся. Сегодня ночью буду духов звать. Делиана осторожно взглянула на варево. Последнее время ее часто тошнило от любой еды. А бывало, что один запах супа или жаркого выворачивал желудок наизнанку. Однако запах этого мяса вызвал обильное слюноотделение. Она хотела есть именно эту нежнейшую баранину и незнакомые ей корни. Приборов никто не предложил, так что графиня принялась есть руками, с наслаждением слизывая мясной сок, текущий по пальцам. Шаманка хитро щурилась и подливала гости ягодный отвар. а сильный у госпожи сын! Мужскую еду любит!» На сыр не смотрит даже. Что ж, силы госпоже нужны. Скоро луна встанет над шатром. Придет время камлать, звать духов на помощь.